а ведь они идут не по самодвижущемуся тротуару, который тянется вдоль панели. «Эге, эге! Давайте держаться друг друга!» — восклицает, спотыкаясь его высочество. «Кажется, мы слегка выпили!» — подхватывает Ивернес, вытирая себе лоб. «Ладно, господа парижане!» — утешает американец. «Один раз не в счет! Надо же было спрыснуть ваше прибытие сюда!» «И мы опорожнили чашу до дна!» — отвечает Пеншина, — который примирился с обстоятельствами и, по-видимому, был в наилучшем настроении. Улица, по которой они следуют за Калистосом Менбаром, приводит их в другую часть города. Здесь оживление носит совсем иной характер. Повадки менее пуританские, как будто вас внезапно перенесли из северных штатов в южные, из Чикаго в Новый Орлеан, из Иллинойса в Луизиану. В магазинах больше народу, в архитектуре больше изящества и фантазии. Дома оборудованы комфортабельнее, особняки, столь же великолепные, как и в протестантской части, имеют более веселый вид. Обитатели тоже отличаются и внешним обликом, и походкой, и манерой держаться. Можно подумать, что город этот двойной, как бывают двойные звезды, и две его части представляют собой два рядом расположенных, но во всем не схожих города. Дойдя почти до центра этого района, на середине 15-й авеню вся компания останавливается, и Ивернес восклицает. «Смотрите, настоящий дворец!» «Дворец семьи Коверли», — объясняет Калистус Менбер. Нет, Коверли не уступает Джему Танкердону». «Он еще богаче?» — спрашивает Пеншина. «Также богат», — говорит американец. «Это бывший банкир из Нового Орлеана. Сотен миллионов у него больше, чем пальцев на обеих руках». «Прелестная пара перчаток, дорогой господин Менбер. Еще бы!» «И эти два именитых горожанина...» Джем Танкердон и Нет Коверли, разумеется, враги. Во всяком случае соперники. Оба стараются добиться главенства в городских делах и ревниво следят друг за другом. «Что ж, они в конце съедят друг друга?» — спрашивает Себастьян Цорн. «Может быть. И если один проглотит другого, какое у него будет расстройство желудка, — подхватывает его высочество». Калистус Менбар, которого рассмешил этот выпад, хохочет так, что живот у него ходит ходуном. Католическая церковь возвышается на обширной площади, что позволяет любоваться ее изящными пропорциями. Она построена в готическом стиле, и чтобы оценить по достоинству готическую постройку, не надо отходить далеко от нее, ибо вертикальные линии, составляющие своеобразную прелесть готики, не производят должного впечатления, если глядеть издали. Церковь Святой Марии заслуживает восхищения, ибо нельзя не любоваться ее стройными островерхими кровлями, тонкой резьбой ажурных каменных розеток, изяществом сводов, прелестью устрельщатых окон. Прекрасный образец англосаксонской готики, говорит Ивернес, большой любитель архитектуры. Вы были правы, господин Менбер. Обе части вашего города также не схожи между собой, как храм в первой из них отличен от собора во второй. И однако же, господин Ивернес, обе части — детище одной матери. Но разных отцов, замечает Пеншина. Нет, одного отца, любезные мои друзья только они получили разное воспитание. Их приспособили к потребностям тех, кто стремился обрести мирное, блаженное существование, избавленное от всяких забот, существование, какого никому не может обеспечить ни один город старого или нового света. «Клянусь Аполлоном, господин Менбар», отвечает Эвернес, «берегитесь. Вы уж чересчур возбуждаете наше любопытство. Вы словно тянете без конца одну и ту же музыкальную фразу «ждешь, не дождешься» заключительного аккорда. И в конце концов это утомляет слух, добавляет Себастьен Цорн. Может быть, уже наступил момент сообщить нам название этого необыкновенного города? Нет еще, дорогие гости, отвечает американец, поправляя на носу золотое пенсне. Дождитесь конца нашей прогулки, а пока пойдемте дальше. Прежде чем идти дальше, говорит Фросколен, у которого к любопытству начинает примешиваться какая-то неясная тревога. Я хочу сделать одно предложение. Какое же? почему бы нам не подняться к самому шпилю церкви Святой Марии? Оттуда мы могли бы увидеть... Нет-нет, восклицает Калистус Менбар, мотая своей громадной всклокоченной головой. Не теперь, позже. Но когда же, спрашивает Виолончелист, которого начинают раздражать все эти таинственные увертки? Под конец нашей экскурсии, господин Сорн. Так мы вернемся к этой церкви? Нет, друзья мои, наша прогулка завершится осмотром обсерватории, башня которой на целую треть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 И можно лишь пожалеть об отсутствии очаровательных пастухов и пастушек из романов «Оноре Дюрфе. Вместо реки Линьон здесь извивается речка Серпентайн, чьи животворные струи протекают среди невысоких холмов этой сельской местности. Только все здесь кажется искусственным. Иронически настроенные пеншины восклицают по этому поводу. И у вас нет других рек? На что следует ответ Калистуса Менбара. Реки? А для чего нам они? Но нужна вода, черт побери. Вода, то есть вещество обычно зараженное, полное микробов, тифозных и всяких других?